Часть 3. Венеция превыше всего. Глава 1. Захват Дарданел и Мраморного моря прошёл на удивление легко. Святослав буквально вынес английскую эскадру, в очередной раз подтвердив славу лучшего флотаводца современности. Затем были многочисленные попытки англичан и их союзников высадить десанты в ключевых точках. Но несмотря на отдельные мелкие успехи, добиться чего-то серьёзного британцам не удалось. В итоге регион остался за Венедами. Захваченная европейской территорией было и Турции вернули историческое название Фракия, сделав её частью Венедии, и тут же начав переселение славян, немцев, скандинавов. К величайшему сожалению Камеранского, всю Фракию вернуть не удалось. Часть её давным-давно принадлежала Болгарии, и жители считали себя болгарами. Но всё равно болгарский пирог несколько урезали, и плевать на удовольство братушек. В этой войне они проявили себя никак. Население маленькое, да и отдавать придётся романовым. Ну так на хрена усиливать чужое государство? В Малайзии продолжалась мясорубка. Турки почти поголовно уходили от имперских войск, напуганные до полусмерти. И, откровенно говоря, Рюгин об этом не жалел. Пусть звучит цинично, но зачем они ему? Другая вера и что ладно, это не столь критично. К примеру, у тех же казанских или белгородских татар он был бы рад видеть в качестве подданных. А вот турки, у которых отобрали родину, и плевать им, что славяне просто возвращали свое. Примечание. Как уже упоминал, Византия как минимум наполовину была славянской. И это только если учитывать славян чистокровных или относительно чистокровных. Да и если брать древнюю Фракию, то заселяли ее пелазги – по поводу которых мало кто из ученых сомневается, что они были, как минимум, ближайшими родичами славян. И с Молой Азией не все так просто. Несмотря на многочисленные греческие города-колонии, основное население здесь все то же, славяне по большей части, или близкие родственники славян, вроде тех же Белазгов. Кто сомневается, может поискать. Археологи и антропологи высказываются совершенно однозначно. Полевать, что соседям надоела хищная империя, вырошая на крови и работорговле. Поначалу турки в самом деле сидели бы тихо, а потом, потом пришлось бы делать их существами второго сорта. А как иначе, если их просто-напросто больше и в противном случае они снова бы перетянули одеяло на себя. Но неприязнь к захватчикам-чужакам никуда бы не делась, и получил бы винеть я врагов намного поколений вперёд. Ассимилировать можно, но если их будет мало, Так что Грифич приказал закрывать глаза на излишествах греческих, болгарских, сербских и венгерских союзников, демонстрировавших порой просто невероятную жестокость. Приказал еще и потому, что попытки успокоить союзников не приводили ни к чему хорошему, а солдат ему сильно не хватало. Пусть воины и союзников были куда хуже Венедов, но для осман хватало. Да и территория, которую предстояло зачистить, отличалась достаточно внушительными размерами. К резне-осман присоединились и мусульмане. Далеко не все из них были рады их недавнему владычеству. Курды, арабы, друзы, лавиты и прочие национальные и религиозные меньшинства решили урвать свой кусок территории. Они понимали, что именно сейчас у них есть такой шанс, а вот потом – не факт. Так что пришлось сесть за карту и очень аккуратно обозначить земли, которые отойдут в Венедии, затем империи, будущим имперским рыцарем, и прочим полезным личностям с прямым подчинением императору, ну и, разумеется, непрошенным союзникам мусульманам. В последнем варианте контуры были обозначены очень небрежно, сами потом между собой разберутся. А быть арбитром в споре восточных народов, к чертям такое счастье. И если на фракцию людей более-менее хватало, скорее менее, чем более, то вот на малую Азию казаки. Задумчиво повторил Владимир слова Ивана Головина. работавшего послом империи Российской в империи римской хотя вернее будет назвать венецкой. Недовольны хватает, повторил родич. Дескать, рассказачивания и всё такое. А вот понять, что казаки со своими привилегиями были уместны только на опасных границах, они не хотят. На хрена же в России те же запорожские казаки, когда врагов в регионе просто не осталось? Да и Дон, ладно ещё Кубань. Там в ближайшие полвека минимум будет неспокойно. Все-таки кавказские племена не сразу на беги прекратят. Пусть потихонечку, но будут разбойничать. «Значит, Павел предлагает мне казаков», — еще раз повторил Рюгин. Подарочек был еще тот. Они идеально подходили для жизни на беспокойной границе. Но проблема в том, что беспокойной эту самую границу делали не только злобные соседи-вороги, но и сами казаки. Особенно сильно это было выражено у запорожцев, давно уже переквалифицировавшихся в грабителей. Именно поэтому их и гнули. Если донское казачество было сравнительно адекватным и его можно было одомашнить, то вот Запорожское, хотя... А сколько казаков, ну или называющих себя казаками, готовы выставить запорожцы? «Там не только запорожцы, но и слабожане, другие казачьи формирования», – поправил Иван. Примечание. «Разновидностей казачества в районе нынешней Украины было достаточно много, так что поправка существенная». Да бог с ними, отмахнулся император. Мне нужно знать, на сколько людей я могу рассчитывать и насколько те боеспособны. Головин пожевал губами и сказал мне хотя: желающих переехать может быть достаточно много. Всё зависит от того, какие им будут предоставлены привилегии. Казаками там называют себя многие, но на деле они давно уже омужечились и поколениями не воюют. Примечание: истинная правда. Собственно говоря, это одна из основных причин разочарования данного региона. Большая часть только числилась казаками, меньшая обыкновенные бандиты, ну и совсем маленькая исправно выполняла свои функции. И, собственно говоря, последних как раз и не трогали. Так что даже приблизительно сказать не могу. Привилегии? Да особо не будет. Кто захочет переселяться на границу, тем да. Отсутствие налогов на занятия сельским хозяйством не более. Остальным Да как и прочим переселенцам. Столько земли, сколько могут обработать. Десять лет без налогов. Ну и, конечно же, селиться будут не по землячествам, а в перемешку. Ремесленникам отсутствие налогов на ремесло на десять лет. Ну и возможность выбрать пустующие дома. Их в Малой Азии сейчас предостаточно. С домами да без налогов на десять лет многие захотят. Но вот какие из них будут ремесленники, тут ручаться не могу, честно сказал посол. Рюгин усмехнулся устало. «Да и пусть даже плохие. Я же не только на них буду опираться. Переселенцы будут еще из Греции, с Балкан многие захотят. Из Франции едут. Пусть тамошние власти и препятствуют отъезду мастеровых, но едут. Из Ирландии переселяются. Да много откуда. Так что будут плохими. Десять лет без налогов они протянут, а дальше? Да пойдут под мастерьями или разнорабочими. Всем работа найдется». «И верно». согласно Кивну уродич. С Данскими же казаками ситуация была иной. Переселяться хотели самые упортые, то есть староверы и желающие расставаться с казачьими привилегиями. Вдобавок, большая часть не желала и землю пахать. Примечание. Данские казаки первоначально, в принципе, не занимались земледелием, только скотоводством. Тем более, что к Данским казакам последовательно относились и потомки Некрасовцев, некогда убежавших от репрессий под власть Турции. и добежавших так далеко, что отдельные их поселения были аж на берегу мраморного моря. В минувшей войне с Венецией они почти не участвовали. Султан возложил на них функции поддержания порядка. И к чести потомков Некрасовцев, те справились. Не идеально, но погромов крестьян и ответной резни мусульман в зоне их ответственности не было. Но все едино смотрели на них искоса. Служение султану считалось ныне несколько неправильным. Так что начало всплывать всякое. Что характерно, больше всего претензии предъявляли как раз те, кто и сам не без греха, то есть греки, болгары. Поэтому-то Владимир и пригласил пышно разодетую казачью старшину прямо в султанский, некогда султанский дворец Топкапы, где ныне квартировал сам император. Вот, без лишних слов, ткнул он в висящую на стене карту, предлагая новое переселение. После минутного молчания один из ошарашенных бородачей осторожно выразился. «Так далековато, государь!» Расстояние, которое им предстояло преодолеть, и впрямь было существенным. Рюгин ни много ни мало предложил им переселиться на территорию ЮАР. Попаданец помнил, что по полезным ископаемым данная территория была одной из самых-самых, и только отсутствие нефти и газа не позволило в свое время стать ЮАР полностью самостоятельной. Да и земли плодородные, климат хороший. Но не стоит думать, что император заботился о некрасовцах. Заботился, но так, чуть-чуть. Далековато, согласился император. Ну и земли там какие. Посылал людей на разведку. Так все в полном восторге. Почвы плодороднейшие, а климат просто восхитительный. Сами потом с ними поговорите. Нужны вы мне там. Да, собственно, особо и не нужны. Внукам разве что пригодитесь. За столби землю хочу. Всё-таки пусть пока от неё казня толку и не будет, но место стратегическое. Кто бы ни поплыл мимо Африки, а вас не минует. Так это, государь, у океана там землица голландская нерешительно продолжил всё тот же бородач, Афанасий, кажется, точно. Так это пока, усмехнулся Владимир. Голландцы мне мозоли отоптали. Заберу порт в отместку. Не сразу, конечно, так что не болтайте. вам его отвоевывать и придётся. Так что проболтайтесь, больше своей кровушки и прольёте. То есть мы там сможем жить по своим законам, осторожно уточнил Афанасий по абинецким. Веру вашу сменять не прошу, сами то знаете. С налогами тоже обижать не буду. Первые 15 лет вообще никаких. Только на содержание пары десятков чиновников, до школ, до учителей. Ну это для вашего же блага, сами понимаете. Осторожное переглядывание казаков А службу нам какую положишь? Дикари там опасные или что? Дикарей там почти нет, хотя идти вам предстоит через непокоенные земли. Примечание. Большая часть африканцев, проживающих ныне в ЮАР, пришли точно так же, как и белые переселенцы. Несмотря на богатейший животный и растительный мир и прекрасные климатические условия, негров там почти не было. Почему так? Вопрос не самый простой. Так что ищите сами. А служба Земли осваивать, станицы закладывать, чужаков отгонять просто не будет, но всё полегче, чем недавно было, и сильно. Потом, опираясь на ваши станицы и хутора, начнут появляться города, а с ними и мастерские, заводы всякие. Некрасовцы удовлетворённо переглянулись. Работа первопроходцев их вполне устраивала и была понятной. Ну и перспективы, если им сытость, достаток и сравнительная безопасность. После опасного тяжёлого перехода до пункта назначения то у внуков будет шанс не шуточно разбогатеть. Строительство городов оно дело такое выгодное. Господарь, уже смелее обратился Афанасий после очередных гуляделок со старшиной. Мы согласны только того, помощи бы нам, оружие, порох, повозки, всё дам. А ещё могу и медику совдать, если вы их возьмётесь содержать за казённый счёт, да не кривите носы, дескать, вера неправильный. Да мы никогда Не искренне и нагружно удивилась старшина посреди басурман жили всё ж Ригин хмыкнул скептически знал он за некрасовцами неприятную черту те пару и лучше относились к мусульманам, чем к неправильным христианам причём лучше, потому что недавно за мусульманами была сила поедут с вами иданские казаки да и не только продолжил Грифич в караване с вами, а подчиняться никто из вас никому не будет успокоил он некрасовцев «Станете отдельными куренями, да чиновникам моим подчиняться будете, чтобы брехни да свар между вами не возникло». «Государь», — снова начал Афанасий, — «не бойтесь, гнуть в ермо никого не буду. Чиновники те поставлены для сношения с государствами иностранными. Буди те, там появятся. Да для учета земель и войск, для организации школ и прочих нужд. Ну а потом уже и нормальная провинция будет, а не разрозненные хутора, но не скоро». А дети да внуки ваши, кто захочет да сможет, приспособится жить по-иному, а кто не захочет, так Африка большая, будет государство раздвигать, да на границе у одного жить, ну а там требования привычные. Снова переглядывание. Согласны мы, склонили головы старшины, но за всех не ручаемся, верно найдутся и те, кто не захочет под тебя идти. Не захотят, так путь чист.